Если бы можно было опять это сделать, то следовало бы сделать не так. Предполагается, что его голову нужно бы подержать несколько времени под водой. Предполагается, что первый удар должен быть вернее. Предполагается, что его следует застрелить. Предполагается, что его следует задушить. Предполагайте что угодно, только не предполагайте оторваться от этой одной идеи. Это оказалось бы неумолимой невозможностью. Учение в школе началось на следующий день. Ученики видели небольшую перемену или совсем не видали таковой на лице своего учителя, потому что оно всегда носило на себе медленно изменяющееся выражение. Но в то время, как он прослушивал урок, он все переделывал свое дело и все переделывал его лучше. Становясь с куском мела у черной доски, он, прежде чем принимался писать на ней, задумывался о месте на берегу и о том, не была ли вода глубже и не могло ли падение совершиться прямее, где-нибудь выше или ниже на реке. Он был готов провести черту или две на доске, чтобы выяснить себе то, о чем думал. Он переделывал дело сызного, все улучшая переделку, во время классных молитв, во время вопросов, задаваемых ученикам, и в течение всего дня. Книга 4, глава 7. Казалось бы, нечто подобное должно совершиться и с Раскольниковым. Между тем, Раскольников только два раза возвращается воображением к своему преступлению. Нужно при этом отдать справедливость автору, что оба воспоминания изображены с удивительной силой. В первый раз Раскольников по невольному влечению приходит сам на место преступления. Во второй раз, после того, как мещанин назвал его на улице «убивцем», он видит сон, в котором вторично убивает свою жертву. Этот сон и также два прежних сна, которые мы приводили, составляют едва ли не лучшие страницы романа. Фантастичность, свойственная сновидениям, схвачена с изумительной яркостью и верностью Странная, но глубокая связь с действительностью уловлена во всей ее странности С этими снами невозможно и сравнивать последнего сна, который Раскольников видит в каторге И который есть явное сочинение «Холодная аллегория» Итак, центральная часть романа главным образом занята изображением припадков страха и той душевной боли, в которой сказывается пробуждение совести. По своему всегдашнему приему автор написал множество вариаций на эти темы. Одно за другим он описывает нам всевозможные изменения одних и тех же чувств. Это сообщает монотонность всему роману, хотя не лишает его занимательности. Но роман томит и мучит читателя, вместо того, чтобы поражать его. Поразительные моменты, которые переживает Раскольников, теряются среди его постоянных мучений, то ослабевающих, то снова поражающих. Нельзя сказать, чтобы это было неверно, но можно заметить, что это неясно. Рассказ не сосредоточен около известных точек, которые бы вдруг озаряли для читателя всю глубину душевного состояния Раскольникова. Между тем, многие из таких точек схвачены в романе, много в нем сцен, где состояние души Раскольникова обнажается с большой яркостью. Мы не станем останавливаться на сценах боязни, на этих припадках звериного страха и звериной хитрости, как выражается сам автор. Для нас, разумеется, гораздо интереснее другая, положительная сторона дела, именно та, где душа преступника пробуждается и протестует против совершенного над нею насилия. Своим преступлением Раскольников оторвал себя от живых и здоровых людей. Каждое прикосновение к жизни мучительно отзывается в нем. Мы видели, как он не мог видеть Разумихина. Впоследствии, когда добрый Разумихин стал заботиться и хлопотать о нем, присутствие этого добродушного человека раздражает Раскольников до исступления. Но как рад Раскольников сам заботиться о других? Как рад случаю примкнуть к чужой жизни по поводу смерти Мармеладова? Очень хороша сцена между убийцею и маленькую девочкой-полью.